Глава 7. Ну чего так долго? сразу начала Настя. Аким раздевался и не отвечал сразу. Она подошла, стала помогать ему и женским своим нюхом сразу все учуяла. О. Да ты никак принял. Аким все равно не говорил. Кахаза снял, китель снимает. Да чего ж ты молчишь-то? Где был, говорю? Не отстает жена. Он тогда лезет в карман, достает приказ, Дает ей небрежно, сам идет на кухню. А она так и осталась в прихожей, стоит, читает приказ. А он садится за стол, закуривает, ждет. Настя пришла, подошла к нему, положила бумагу на стол и обняла. И стоит, не отпускает, спрашивает: "В чайный был?" "Был". "Нет, ты не думай. Я не против, чтобы ты с казаками выпил" Вон дело какое. Саблин не говорит, что ни один из казаков с ним пить не пришел, даже не поздравил. А пил он с китаянкой июнь. Звание, продолжает Настя. Я знаю, как для тебя оно важно, тем более сейчас. Я ж все вижу. Чего это ты видишь? спрашивает Саблин, чуть удивляясь. Да вижу, как к нам стали относиться после этого рейда проклятущего. И как? Да так, в магазин зайду. Раньше бабы со мной наперебой говорили, а сейчас кивнут головой и морды воротят, как от блудной какой. А если спросишь, что, так отвечают, едва через губу переплевывают. Одолжение делают». делает". Недавно это так, спрашивает мрачнее Саблин и безжалостно давит недокуренную сигарету в пепельнице. Так после похорон Как казаков схоронили, так и началось, отвечает жена, и опять ее начинает разъедать и яд ее баби. "Говорила я тебе: не езди в этот рейд, не езди". "Да тебя разве отговоришь?" И так это саблино задело, что отодвинул жену от себя. "Чего ты?" удивилась она. И Акиму захотелось объяснить, вроде как оправдаться. «Зараза, которую я в болоте убил, не одна была, понимаешь? Он глянул на жену. Их в болоте три было. Они на болоте кучу народа извели. Откуда ты знаешь? Сразу испугалась Настя. Знаю, отвечая таким мрачно. Сказали мне. Я один, кто эту тварь видел, один, кто ее смог убить. Откуда знаешь? Не отстает жена. Учёные ко мне приходили в больницу. Из города приехали. Я видела их. Грузовик у них не такой, как у наших. Баба среди них была городская. В голосе Насти опять нотки недовольства и страха. Наверное. И что, они тебя сманивают в болото этих жаб болотных ловить? продолжает жена и женским своим умом додумывает. Может, За это тебе звание повысили. Саблин пожимает плечами. Не знаю, за что мне повысили звание. В болото тебя звали? Злится жена. Просили проводить на место, где ее встретил. И что? Ты согласился? Настороженно спрашивает Настя. Они лодку обещали и пять рублей денег. И ты согласился? Уже без тени сомнения спрашивает она. Нет пока. Никуда не пойдешь. Она даже тон не выбирает, приказной, на грани истерики. Скажи им, что никуда не пойдешь. лодку мне где брать? На чем за рыбой пойду? На чем хочешь? Она уже дурковать начала, схватила тряпку, трёт чистый стол, бесится. У Юрки своего возьми. Он все одно за рыбой не ходит. Можно, конечно, и у Юрки взять. Да разве такое дело по душе ему? Ну как рыбаку без лодки? Скажи им, чуть не орёт жена, что никуда не пойдешь. Саблин зол на жену, считает ее дурой, но родной дурой своей. Он, не вставая со стула, хватает ее за руку, тянет к себе, прижимает гладит по спине, по крепкому заду и говорит, успокаивает. "Ну чего ты, казачка? Ведь знала, за кого шла". Она тоже обнимает его, грудью прижимается к его лицу крепко. Она у него сильная, а он продолжает: "А у пластуна вся жизнь либо война, либо болото. Другой-то жизни у меня нет". Она молчит, ещё сильнее к нему прижимается. Придется ехать с ними. Сына-то будем на учебу определять. Будем, тихо говорит Настя. по-другому никак, что ли? Ну а как еще? Можно на промысел, конечно, сходить, За кордоны на юг. Нет, сразу отрезала жена. Лучше с учеными в болото. — Ну вот и договорился, думает Саблин, и хлопая жену позаду говорит: Давай-ка налей, что ли, уряднику. Настя лезет в шкаф за водкой, но что-то невесёлое она. Саблен достает телефон, выключает его. Кладет показательно на стол, чтобы она видела: весь день он будет женой дома. Весь день, и пусть хоть сто вызовов будет на дисплее, даже не взглянет на него. Проснулся, как обычно, в два. без будильника. Всю жизнь вставал в это время. Зачем будильник? И вспомнил, что лодки-то нет у него, в болото идти не на чем. Полежал, подождал, прислушался. Что-то странное там на улице, на крыше творится. Непривычный звук на улице не смолкает. Он сел на кровати, и сразу просыпается жена, словно даже во сне его стережет. Голову от подушки оторвала и сразу начала: "Ты чего? Куда?" Да спи ты никуда. Чего вскочил? Обещал не ходить сегодня в болото, тебе и не на чем Да спи ты ради бога. Что же это такое? с раздражением говорит Саблин, вставая с кровати. Что ж за баба такая мне досталась? Жена затихает, укладывается, но спать не собирается. Он идет через веранду, отворяет дверь на двор и замирает от приятной неожиданности. Ему стало ясно, что это за звук он слышал. Через дверь на него пахнуло прохладой и влагой. На улице темень непроглядная, но хорошо. Очень хорошо. Не больше двадцати 25. И идет дождь. Шум дождя такой непривычный, похож на шелест тростника, что в болоте качает ветер. И на весь двор от дворовой лампы большой отблеск. Весь двор Одна сплошная лужа. Это удивительно. Он глянул на небо, а там чернота, ни одной звезды, ни одной и луны, словно не бывало. Подивился Аким таким чудным вещам и пошел в кровать жену обрадовать. «Все равно в болоте вода в дождь мутная, рыба в такой воде не берет, даже если лодка есть. Утром в доме суета, почти праздник. Отец дома. Непривычно такое, даже странно. Да еще небывалый дождь. Свиньи и куры во дворе не верят в свое счастье. Куры бегают по лужам, а свиньи валяются в воде. В общем, много всего удивительного. А мама печет детям пышки сладкие к завтраку и яичницу жарит. Так, наверное, сам войсковой атаман завтракает. Так мама отца балует. Дети в предвкушении пиршества. Младшая Наталка с колен отца не слезает. И взрослые тоже рады пообщаться с отцом. И жена довольна. Не нарадуется, глядя на Акима. Муж за все утро никуда не собирался, даже телефон в руки не брал. Но так хорошо долго не бывает. Настя в лице поменялась, когда услышала звонок. Так, в дверь с улицы звонили. Аким тоже слышал, но даже не пошевелился. Дверь пошла открывать старшая дочь Антонина. Пришла, как всегда, серьёзная. Папа, там вестовой из полка прибыл, тебя спрашивает. Жена бросила ложку недомытую в раковину, раздраженно глянула на него, губы поджала, как всегда. Ну а он-то тут причём? Не сам же он в полк ходил. Саблин встал, пошел к выходу. Малознакомый вестовой поздоровался и сказал: "Дежурный вам". Он звал его на вы. Дозвониться не мог господин урядник. Он просил меня передать, что в восемь вас будет Исааул Бахарев ждать. "Принято", сказал Акима и пожал вестовому руку. "Ну?" спросила Настя, когда он вернулся. "Чего им?" Саблено сел за стол, глянул в коммуникатор. Там двадцать один пропущенный звонок. Со вчерашнего дня ему телефон разбивали. Номера разные, незнакомые. Он устал себе еду накладывать. Времени теперь у него не было разносола ждать. Когда тебя замком полка дожидается, неприятно. В полк зовут, спросила жена устала. Зовут. Большего он ей говорить не хотел. Да и не мог. Сам не знал, зачем его зовут. Бахарев усадил его за стол. Перед этим руку пожал. Казак он был простой, несмотря на то, что заместитель командира полка. Сел напротив и мяться стал, как будто слова искал для неприятного разговора. Слушай, Саблин, Тут так вышло, что тебе звание присвоили. Он говорил это так, как будто присвоили звание по ошибке. Аким насупился от первых его слов. Есаул продолжал: "Я вчера пришел, а приказ уже и полковником подписан, иначе штабный Никитин тоже подписал. Я тебе честно скажу. После этого вашего рейда я бы повременил с этим". Он опять помолчал. Аса, блин, смотрел на него из-под лобья и не мог понять, чего Исаул от него хочет. Я с твоим сотником поговорил. Он мне говорит, что более достойных бойцов в его сотне нет. Да, может, так оно и есть. Но понимаешь, Бахарев морщится словно от невкусного чего-то. Не вовремя все это сейчас. Не ко времени. Ну что ж, говорит таким. Раз так то отменяйте приказ. А воз не в первый раз, в третий уже. Да при чем тут отменяете? снова морщится Исаул. Просто среди казаков стали говорить, что звание тебе дали, когда траур по убитым тобой однополчанам еще не прошел. — Мне звание не давали, мне его присвоили, холодно говорит таким. И в приказе сказано за безупречную службу. Да, да, да. Есаул даже руки поднял, словно сдавался. Так все, так. Но казаки хуже баб стали, языками треплют, как помелом машут. Вот если бы дождались окончания следствия, тогда всем борты заткнул. И что ж теперь делать? Аким даже не знал, что и сказать. Как твой бог, Как рука вдруг спросил Бахарев. тут таким и пожалел, что не остался в госпитале. Но делать было нечего. И он сказал: "Да нормально". Для наглядности пошевелил пальцами. "Это хорошо. Слушай, Саблина, вот что я тебе скажу, чтобы поунять весь этот треп, ты давай запишись завтра в сводную сотню охотникам. Добровольцем запишись". Запишешься туда урядником, после уже никто болтать не будет. Так мне ж через восемь месяцев только в призыв, говорит Саблен, уже всерьез жалея, что выписался раньше времени. Да нет, Исаул махнул рукой. Какой призыв? Сотню собираем в помощь двум степным станицам. Понимаешь? Таких дождей старики отродясь не видали. Вся степь в болото превращается, сплошная вода. Две станицы, Карпинская и Нагаева. знаешь где они? Нет, отвечает Саблин. Он и вправду не знал. 220 верст от нас на юго-восток Енисею, там ложбина. Станицы в ложбине стоят. Так всю ложбину водой заливает. Эвакуировать их нужно, просили помощь. Сами не справляются, и транспорта у них мало, и людей. А дома и хозяйство бросать не хочется людям, сам понимаешь. Вот мы решили послать сводную сотню помочь погрузиться, да на сухое все перевести. Ну вот и собираем охотников. Саблин молчит. Он даже думать не хочет, как об этом жене сказать. Сходи, Аким, просит Бахрев. Делов-то на три дня, ну, может, на четыре. А злые языки причешешь. Ну что ж, схожу. А воз работы невелика. Но вы с женой моей поговорите, произносит Саблин с Надеждой. Скажите ей, что это приказ. Не-не-не, Исаул -не -не, опять поднял руки. Вот это уж нет, брат. Лучше не ходи тогда. Я с вашими бабами говорить не буду. Желаний никакого нет. Я на похоронах недавно наговорился. Они же у вас одна за другой, не бабы а оскалопендры степные. Вам ей приказать могу и попросить. А с бабами вашими что? Попрошу, она меня пошлет, а прикажу так пошлет еще дальше. Нет, нет. Это ты давай сам. Аким опустил лицо, поглядел на свои руки. Не знал он, что делать, но понимал: Исаул прав. Нужно ехать и помогать степникам. Ну что, едешь? Не давал ему раздумывать Бахарев. И прав был, чего сидеть, высиживать? И Саблин сказал: "Поеду". Ну, а что сказать жене, он придумает. Да и придумывать тут нечего. Он казак, она казачка. Его дело рейды до войны, Ее дело дома ожидания». На улицу вышел, опять стоял, удивлялся. Дождь не унимался. Мелкий, но капал и капал. Он респиратора не стал надевать, и очки не стал. Сел на мокрое сиденье квадроцикла, и тут же на него упало что-то, залетело под капюшон. Он вздрогнул, а это, залетевшая под капюшон, еще стало там биться, шевелиться. Быстро скинув капюшон, он брезгливо трясет головой, стряхивает с шеи небольшую соранчу. зараза", говорит он, глядя как насекомое, бьется в луже. Напугало. Она ведь не только противная, она и кусается еще. Он включает двигатель, и тут еще одна небольшая саранча падает на приборку квадроцикла. Ну, такое уже бывало. Он помнил годы, когда саранча засыпала землю, но в те годы не было такого дождя. Он дал газа и поехал к дому, стараясь не заезжать в большие лужи, чтобы не валить аккумулятор. Он был на своей улице, уже недалеко от дома, когда увидал у своего забора новый армейский грузовик. Правыми колесами он заехал на возвышенность, левые колеса стояли в лужах, половину дороги перегородил. Но вот что удивило его, так это то, что на грузовике не было ни одного знака, ни номера части, ни даже эмблема рода войск. Аким аккуратно через лужу в колеях объехал его, остановился. И сразу из кабины вылез военный, судя по шлему офицер. Он подошел к Саблину, отдал честь, протянул руку для рукопожатия и сказал: "Лейтенант Морозов". Ему об шлем бьется саранча. отлетает, падает на землю. Мужчины смотрят, как она пытается перевернуться на земле, встать и снова прыгнуть. Лейтенант давит ее ботинком. Саблин, аким пожал незнакомцу руку. Урядник Саблин Уточнил лейтенант. Да. Урядник Саблин вспомнил Аким. — Панова вам звонила двенадцать раз. Ваш коммутатор не отвечает. Она меня прислала. Настырная, отвечает Аким. Я после госпиталя отдыхал. Да. Настырная. Морозов усмехается. Она сказала, что вы готовы будете с нами по болоту покататься, как выйдете из госпиталя. Готово? Аким не ответил сразу, и лейтенант продолжил: "Если сегодня лодку купим, мотор купим, завтра поутру можем уже пойти. Нужно лодку побольше, чтобы шесть человек влезло. Знаете, где такую купить?" "На шесть человек вы лодку не купите", начал Саблин. Но лейтенант его перебил: "Урядник, давайте на ты. По уставу вроде как не положено, произнес Саблин с сомнением. Да и не хотел он заводить с этим лейтенантом большой дружбы. Странный это был лейтенант. Вот у Акима на левой стороне пыльника, на груди буквы и цифры: 2ПКП2С4В. Два два Под ними скрещенные топоры и лепесток пламени между топорами. Вот с ним все ясно. Второй пластунский казачий полк, вторая сотня, четвертый, взвод. Топоры с пламенем обозначают принадлежность к штурмовой группе. А у лейтенанта ничего нет. Ни единой буквы. Да и шлем у него не такой, как у обычных офицеров, и пыльник другой. И оружие, вроде как Т-2010, но какая-то неизвестная, собленную модификация. Ничего. Мы не на войне. Можем обойтись и без устава, говорит лейтенант вполне дружелюбно. Ну, раз так-то, конечно. Тогда давай лодку искать на шестерых. Понова не успокоится, я ее давно знаю. Да не бывает лодок на шестерых, задумчиво говорит таким. Да и не смогу я завтра выйти. Завтра я со сводной ротой на юг ухожу. — Как так? искренне удивляется Морозов. Ты же я так понял, с Поновой договорился. Ни о чем я с ней не договаривался. Она просила, но я-то согласия не давал. Лейтенант смотрит на него пристально, и теперь уже не очень дружелюбно. Он явно не ожидал отказа, Ждет объяснений. Нужно казачьи станицы эвакуировать. Их водой заливает, говорит Саблин. Я только что обещал Исаулу, что пойду. Через пять дней вернусь, тогда и пойдем. На плечо лейтенанта опять падает саранча. На этот раз она зацепилась за мокрый пыльник. Лейтенант глянул на насекомое и смахнул его на землю. Да и лодку на 6 человек тебе не найти, лейтенант. Ее делать придется на заказ, продолжая таким, как можно дружелюбнее. Найди мастерские Скрябина на восток по этой улице и на север по берегу. Большой ангар. Там за три дня тебе ее сварят. Мотор на нее?» Погоди-ты с мотором, прерывает его лейтенант. Так ты что, не пойдешь завтра? Я ж говорю, завтра я ухожу со сводной сотней эвакуировать станицы на юге. Какие еще станицы? не понимает Морозов. Принято у казаков так: если одна станица в беде, другие ей на помощь приходят, даже если это степники. Ну, степные казаки у вас в городе разве не так? Морозов ему отвечать не собирается. Тянет из кармана коммутатор, кстати, незнакомой конструкции, такой Аким еще не видел, и уже через несколько секунд начинает говорить. А Саблен его хлопает по плечу, как старого приятеля, садится на квадроцикл и разворачивается к своим воротам. Еще не успел он въехать на свой двор, как в его кармане завибрировал телефон. Трепыхался настойчиво. Долго не сдавался, но он не собирался его брать. Поставил квадроцикл под навес, пошел с женой разговаривать. А по Новой и Морозову он уже все сказал, и добавить ему было нечего. А по его двору из лужи в лужу прыгали десятки мокрых насекомых, и за ними в радостном возбуждении бегали мокрые куры, хватали их, расклевывали на части. И закинув голову проглатывались с явным удовольствием. Да. придется заливать его участки инсектицидом.